Зимний как был, так и остался музеем. Лишь юго-западное крыло дворца, выходящее окнами на площадь и Адмиралтейство, было отдано под официальную резиденцию Его Величества. Жилым был только второй этаж. Первый и третий занимали службы обеспечения. Разумеется, крыло перестроили в соответствии с требованиями времени, но на внешний облик 500-летнего сооружения это никак не повлияло. За последние два года... Я видел Михаила Александровича не менее 20 раз. Обычно по завершению представляющих узкоспециальный интерес авантюр, архивные документы о которых уничтожаются как можно быстрее и как можно тщательнее. Парадокс. После бурной эпохи парламентской демократии в 20 м 21 веках монархия вновь оказалась востребована. В России её восстановили после военного переворота генерала Макарова в 2018 году. Земский собор отдал престол одному из младших английских принцев из Виндзорской династии, принявшему православие и женившемуся на русской. Немцы после национального референдума вернули трон Гогенцоллерном, спустя 17 лет не устояли против искушения Греции, Югославии и Австрии, причем в последнем случае получилось вообще нечто невероятное. Вначале австрияки объединились с венграми и чехами в единое государство. Затем, после династического брака и подписания соответствующего договора, возрожденная Австро-Венгрия вошла в состав германского Кайзер-Рейха, ныне являющегося крупнейшей страной Западной Европы от Северного моря до Адриатики и от Мааса до Мемеля-Клайпеды. Дольше всех новой политической моде сопротивлялись три строптивых прибалтийских кармика, но и они через 30 лет закончили свое бренное существование коим, подозреваю, сами тяготились. Литва отошла к России на правах Великого княжества, а Латвию с Эстонией, точнее нынешние герцогства Курляндия, Лифляндия и Эстляндия, две великие державы честно поделили напополам, взяв под совместный протекторат. Словом, последние десятилетия 21 века были богаты на исторические события и передел государственных границ. Как-то незаметно в империю вернулась Средняя Азия, Западная Украина отошла по референдуму австрийцам. Невелика потеря, честно говоря. Остер райх потом с ними намаялся. А восточная русским. Просьбу о вхождении в российское содружество подала аж Монголия, что было неожиданно, но приятно. Азербайджан со временем оказался в обширнейшем исламском союзе, халифате, объединявшем страны Аравийского полуострова Ирак, Иран, Пакистан и Афганистан. В Европе верность республиканским традициям сохранили только Франция, Швейцария, Польша, Италия и Португалия. В прочих государствах, не вошедших под сень скипетров Кайзеррейха, но не вполне именуемого Великогерманским, или Российской империи, свели и пахли демократическо-монархические режимы, ничем не отличающиеся от какой-нибудь Дании или Норвегии в 20 веке. В результате все остались довольны. Впрочем, нет, не все, но эта страна вечно недовольна всем, что хоть чуточку отличается от ее стандартов. Но речь сейчас идет не о Соединенных Штатах, а о старушке Европе и наших родных осинах. За минувшие 264 года на российском троне сменилось 11 монархов, среди которых были три женщины, включая знаменитую императрицу Анну II, матушку нынешнего государя. Именно во время правления Анны Павловны мы одержали блестящую и молниеносную победу в Азиатской войне против Халифата. Замечу, что по конституции правящий монарх владеет полномочиями, сравнимыми с президентскими, и не является красивой ширмой парламентаризма, как в Англии или Испании. Механизмы поддержания равновесия власти продуманы. Наследование трона идет не по принципу старшинства и первородства, а по системе Впервые разработана еще Петром Великим, то есть корона и скипетр переходят по завещанию наиболее способному представителю императорской фамилии, будь то мужчина или женщина. Кандидатуру в обязательном порядке должно одобрить земство. Защита государства от мелкого тирана или просто дебила на троне гарантирована. Парламент никуда не исчез и мирно трудится. Дума осталась в Москве а двор и все важнейшие министерства еще в прошлом веке переехали в Петербург. Единственное, на что не имеют права покушаться Дума и Государственный совет, это на политику в области освоения космоса. Корпус, флот и все колонии находятся под прямым управлением императора и соответствующего ведомства. Своего рода государство в государстве. Вот так и живем. Никто особо не жалуется. Чем плохо быть подданным огромной, стабильной и богатой империи, чье население скоро перевалит за миллиард? Власть у нас сугубо светская, во многом либеральная, но вот на хвост и лучше не наступать, ибо чревато. Благополучно царствующий уже девятнадцатый год к Михаил IV в молодости получил не военное образование, как большинство представителей августейшей фамилии, а филологическое и философское что совершенно не мешает ему быть вполне достойным главой государства. Он не знаменит никакими эпохальными свершениями, каковым, однако, и не стремится. Времена потрясений и пассионарных взрывов, когда были заложены основы всего, давно прошли. Здание империи стоит незыблемо, и главной задачей власти ныне является поддержание существующего порядка и распространение нашего влияния за пределы земли. Последняя задача считается приоритетной. Конкуренция исключительно жесткая, и если мы окажемся нерасторопными, то наши заклятые друзья спихнут опасного соперника на обочину, захватив лидирующие позиции. Скажете, что космос большой, и там всем хватит места? Что ресурсы вселенной неисчерпаемы, а делить их нет смысла? Каждому достанется свой жирный кусок? Совершенно верно. Но есть одна маленькая поправочка. До этих ресурсов сначала надо дотянуться, что является нелегкой задачей. Из всех планет Солнечной системы мы более или менее исследовали Марс, но его широкая колонизация невозможна, пока там не появится близкая к земной атмосфера и не стабилизируется климат. Ждать придется лет 200-300. Атмосферные процессоры работают на полную мощность, строятся еще несколько десятков подобных установок, Но труды по преданию красному лику Марса хоть какого-то сходства с Землей далеки от успешного завершения. Кроме того, это невероятно дорогое удовольствие. Гораздо выгоднее вкладывать деньги в дальний флот и искать планеты земного типа за пределами нашей системы. Однако и тут есть свои трудности. За два столетия эпохи освоения мы отыскали в ближайшие округе всего-навсего шесть планет с кислородно-азотной атмосферой где человек может существовать относительно комфортно. Причем две из них больше напоминает Антарктиду. Две другие абсолютно безжизненны благодаря минимуму воды. На Гермесе почти невозможно использовать технику, сложнее ручной кофемолки. Только Афродита в системе Сириуса сможет похвастаться идеальными условиями. Никто не спорит, мы пытаемся колонизировать даже самые негостеприимные миры особенно если они богаты полезными ископаемыми. Строим защитные сферы над поселками, тратим безумные средства, надеясь, что рано или поздно инвестиции окупятся. Человечество успело наследить в 34 ближайших звездных системах от Проксимы Центавра до Эпсилона Эридана. В колониальном реестре числится 126 поселений и исследовательских станций с общим населением в миллион 300 тысяч человек. Шестьдесят пять тысячных от общей численности населения Земли. Ничего не скажешь, выдающееся достижение. Если верить аналитикам, в текущем столетии мы вполне сможем отыскать еще минимум три планеты земного типа в радиусе 20 световых лет от Солнечной системы. Мало, конечно. Но звезды спектрального класса G встречаются не так часто, как хотелось бы, а дальность наших путешествий ограничена. Человечество пока не в состоянии устраивать прогулки слишком далеко от дома. Мы не можем отыскать универсальных точек входа-выхода в искривленное пространство, благодаря которому люди получили возможность посетить ближайшие звезды. Нам известна лишь крошечная часть лабиринта – маленький участок с десятком другим проходов Дальнейшие исследования зашли в тупик, и прорыва в этой сфере в ближайшее время, увы, не предвидится. Новая эра великих открытий отнюдь не оказалась романтичной и захватывающей, весьма отличаясь от представлений не столь далекого прошлого. Яблони на Марсе как не цвели, так цвести не собираются. Никаких следов иных цивилизаций доселе не обнаружено. Уж не знаю, к лучшему это или к худшему. А единственным сверхоткрытием оказалось обнаружение развитой биологической жизни на Гермесе и Афродите. Причем эволюция на данных планетах шла параллельно земной, породив существ до смешного похожих на всем знакомых кошек-мышек-зайчиков. О чем задумались, капитан? Меня отвлек голос Бибелева. Вам решительно не идет такое выражение лица. Напоминаете пропившегося до исподнего кондотьера, размышляющего после многодневного кутежа о бренности всего сущего? шутите изволите, ваше высокопревосходительство?» «Не люблю, когда вы шутите. Это признак того, что грядут крупные события, причем не самые радостные». «Неужели так заметно?» — скривил губы в невеселой улыбке адмирал. «Раньше не обращал внимания. Учту на будущее». Лифт плавно остановился, и мы оказались в жилых покоях резиденции. Дежурный гвардейский лейтенант, опознав Биберева, молча указал на двери Ореховой гостиной. «Замечательная привилегия – входить без доклада!» – прошептал Бибелев, подмигнув. «Я ее получил после четверти века безупречной службы, будучи в чине контр-адмирала. А вы, Сергей, только лишь капитан и всего восемь лет в армии. Другой бы на вашем месте возгордился и хвастался перед девушками». Вошли. В комнате ничего не изменилось. Резная мебель, пылающий камин, старинное серебро, картины с видами Флоренции, высоченные книжные шкафы, обязательная бутылка с армянским коньяком на столике, специально для Биберева, питающего слабость к золотому напитку. Единственный обитатель гостиной поднялся нам навстречу. «Здравствуйте, Николай Андреевич! Господин капитан!» Мы вытянулись и замерли. Этикет прежде всего. «Присаживайтесь, а я пока воспользуюсь правом гостеприимного хозяина!» Звякнули миниатюрные золотые рюмочки. «Я знаю, что в разговорах один на один Биберев с государем общается на ты и по имени, но когда появляется третьи лица, торжествует непременная субординация. Михаил выглядит уставшим, ночью вернулся из поездки в Грецию со свадьбы тамошнего наследника трона Видимо, так и не ложился». Император смотрится старше своих сорока четырех лет. Старят короткая, но густая борода и седые пряди в шевелюре. Одет привычным домашним манерам Буруи джинсы и свитер с вышитой гвардейской эмблемой. Чем обязан столь экстренным визитом? Поинтересовался Михаил, усаживаясь напротив и закидывая ногу за ногу. Дал понять, что встреча абсолютно неофициальная, и мы можем чувствовать себя в рамках разумной непринужденности. «Господин адмирал, я был бы счастлив однажды просто поболтать с вами на отвлеченной теме, не касающиеся напряженной работы вашего незаметного учреждения. Полагаю, эта скромная мечта и сегодня не исполнится?» «Сожалею, сир!» Биберев предпочитает это архаичное обращение к длинному ваше императорское величество, что правил этикета никак не нарушает. «В наш беспокойный век трудно найти время на беседы о хорошем вине, очаровательных женщинах и старческой подагре. У нас неприятности, крайне серьезные. Давайте перейдем к подробностям. Михаил остался совершенно спокоен, но взгляд стал настороженным. Знает, что адмирал никогда не употребляет подобных выражений необоснованных. Биберев расстегнул папку с тесненным государственным гербом, извлек несколько листов бумаги и выложил на стол. Это развернутый доклад четвертого департамента, о положении дел в халифате, сир. Изучите на досуге. Весьма занимательное чтиво. «Изложите вкратце», — поморщился Михаил. «В течение последнего года нами отмечены странности в поведении тегеранского правительства. Странности — это еще мягко сказано. Первоначально их действия я квалифицировал как абсурдные, но вскоре начала наблюдаться стройная система, наводящая на грустные размышления». Я всегда говорил, что соскучиться с халифатом невозможно, хмыкнул император. Воображение у них богатое, тут не поспоришь. Что они придумали на этот раз? Начну издалека. В августе прошлого года саудовский принц Салах отправился на отдых. Вроде бы ничего необычного. Стандартное путешествие сверхбогатого молодого бездельника. Собственная яхта с гипердвигателями. Вначале на лунную базу. Оттуда на Марс. Потом он собирался на Пруксину. Конечной точкой была система Крюгер-60А. Там очень красивая двойная звезда. Есть на что посмотреть. При разгоне до точки входа в районе Сатурна бортовой компьютер яхты засбоил. Преодолеть барьер они не сумели. Подали сигнал бедствия. Что случилось потом в точности неизвестно. Спасательные корабли ничего не нашли. Радиомаяк замолчал. Наши специалисты предположили, что яхту выбросило за пределы орбиты Плутона. Аварии подобного рода случаются, пожал плечами Михаил. Неприятно, конечно, но ничего выходящего из ряда вон. Я слышал, вроде бы все обошлось. Почти. Салаха похоронили преждевременно, сир. Да. Саудовское правительство сошло его погибшим. Был объявлен траур. Но спустя 4 месяца яхта принца Самым неожиданным образом появилась в пределах обитаемого радиуса Солнечной системы, запросила экстренной помощи, была подобрана, оказавшимся неподалеку танкером Евросоюза и заставлена к земле. Принц должен поблагодарить Аллаха за то, что система рециркуляции воздуха и пищи на яхте работала безупречно. Иначе никто бы не выжил. Повреждения судна значительны, но не фатальны. Все члены экипажа живы. Папаша-шейх счастлив. хэппи И дальше. На сегодняшний день все участники этого захватывающего приключения, кроме его высочества, мертвы. Причем их смерть не всегда была естественной. Четверо просто исчезли, остальные покинули сей бременный мир самыми разными способами: от неожиданных болезней до беспричинных самоубийств. 17 человек погибли в течение месяца после возвращения Салаха на землю. Сам принц с тех пор на людях не появлялся. Но он жив. Сидит под замком в Эррияде. Это я знаю точно. Затем. Сведения о маршруте корабля и причинах аварийной ситуации не были переданы контролирующим организациям, как того требует транспортный кодекс. Сослались на то, что память компьютера оказалась стерта. Во что не верится. Мозг корабля переправили в Тегеран в лабораторию Министерства обороны Халифата. Зачем? Почему? Тогда было непонятно. Секретность неимоверная. Наша работа в данном направлении не принесла никаких результатов. Какие выводы следуют? Пока никаких, разумно ответил Михаил. Можно предполагать, что арабы отыскали за пределами системы нечто необычное и пытаются скрыть находку, желая попользоваться ею в одиночестве. Так, чтобы не делиться с остальными державами. Поле для фантазий безграничное. Мало ли что можно найти в глубоком космосе. Мы тоже так думали. Но дальнейшие действия халифата поставили аналитиков в тупик. Что стали бы делать мы, обнаружив, к примеру, брошенный хозяевами инопланетный корабль, некую новую и невероятно опасную форму жизни или гору сокровищ, спрятанную каким-нибудь галактическими пиратами из приключенческих романов? Верно. Потихоньку снарядили бы экспедицию, выделили средства, охрану и в втихомолку обследовали интересующий объект. Или уничтожили его в случае реальной угрозы, соответствующие директивы давно разработаны. Но секретные исследовательские миссии Тегеран не проводил. Вместо этого правительство халифата внезапно начало скупать все доступные космические корабли, включая готовые отправиться на металлом субсветовые баржи. Для прикрытия организовали липовую кампанию по добыче каких-то минералов, системы «Лайкаль-9352» – довольно неуклюжее вранье. Там ничего нет, кроме газовых гигантов со спутниками бужниками Более того, они начали расконсервировать склады с обычными вооружениями, замороженные сотню с лишним лет назад. Там все уже плесенью покрылось и наполовину сгнило. Тегеран расходует огромные деньги на закупку лицензий для производства совершенно архаичного оружия давно считающегося коллекционным антиквариатом. Имеются данные о подготовке перевода экономики в режим военного времени. И в то же время нет никаких признаков того, что халифат собирается повторять неудачный опыт войны 64 -го года и атаковать соседей. Знают, что моментально получат сдачи. Они уже потратили больше 40 миллиардов. За год. Настораживай, покачал головой Михаил. Весьма настораживает. Почему раньше не доложили? Не считал нужным до выяснения всех обстоятельств. Кроме того, эти данные вы получали ранее, Сир? Конечно, получал. Разбросанными по нескольким десяткам сводок аэропортов. Так что общую картину выстроишь, только засадив за бумаги системного аналитика и четко поставив перед ним задачу. «Долгонько же выдержали меня!» в блаженном неведении, адмирал. Но теперь, как я понял, обстоятельства выяснены. «Да — Да, — коротко ответил Биберин. И мне показалось, что голос у него едва не сорвался. Мы не сидели, сложа руки, искали, пытались докопаться до причин. И докопались на свою голову. — Не нравится мне ваш тон, Николай Андреевич. Говорите же. — Ознакомьтесь, адмирал. Выложил на стол еще один лист. По жирной красной линии на левой стороне страницы я понял, что это документ наивысшей степени секретности, предназначенный только для членов правительства и главы государства. Император прочел. Медленно, вдумчиво, побледнел. Аккуратно вернул бумагу, и она снова исчезла в папке. Тяжело выдохнул, закашлялся. О, Господи! Руки Михаила заметно дрожали. Господи боже! Никакой ошибки! Никакой, Сир. Данные подтверждены. Сколько у нас времени? Примерно три года. Возможно, три с половиной. Прогноз по количеству жертв? От 17 миллиардов и выше. Это восемьдесят пять процентов населения планеты. Из числа подданных империи мы сможем спасти не более 200 миллионов. При самом благоприятном стечении обстоятельств. Кто еще знает, кроме нас, полтора десятка моих сотрудников, руководство халифата, конечно же, но они будут молчать до последнего, понимают, чем грозит преждевременная огласка. Когда у других государств появится возможность обнаружить э, объект? Если мы закроем данный сектор пространства, и будем попросту сбивать все корабли, которые окажутся в запретной зоне, то не раньше, чем через два года. Вы должны принять политическое решение, Сир. Следует ли сообщить о произошедшем главам великих держав или хотя бы союзникам? «Я подумаю», — выдавил император. «Вот что. Заседание кабинета в ограниченном составе я назначаю на завтрашнее утро, на 9. Состав определите сами». Второстепенных министров не приглашать. Чем меньше ушей, тем лучше. Только силовой блок, высшие офицеры корпуса, вице-канцлер по делам колоний. — Слушаюсь, сир. Разрешите идти? Мы вернулись в генштаб прежней дорогой. Молчали. — Поднимемся ко мне, капитан? — спросил Биверев после того, как нам вернули оружие. — Надо полагать, назрело множество вопросов Я кивнул. «Николай Андреевич, вы насмерть перепугали не только государя, но и меня!» Ударил я в лоб, едва двери адмиральского кабинета затворились за нашими спинами. «Что случилось?» «Случился конец света, Сергей Владимирович. Окончательный и бесповоротный. И нам с вами придется сыграть в этом захватывающем спектакле далеко не последнюю роль. Как вам перспектива?» просковозить из капитанов аж в ангелы апокалипсиса. Недурное повышение, правда? Читайте. И Биберев, щелкнув замочком в своей папке, перебросил мне бумагу с красной каймой. Гермес. Планета земного типа в системе Вольф-360. Звезда спектрального класса Ж4. Расстояние до Солнечной системы 7,12 световых лет Атмосфера кислородно-азотная Сила тяготения 1,04 земного стандарта Период обращения 398 суток Два материка 16 групп островов Океан пресный Формы жизни представлены углеродными организмами, аналогичными земным Стандартная эволюция Тип Дарвин-4 Следов разумных форм жизни не обнаружено. Первое посещение – 2162 год. Экипаж дальнего разведчика «Ниагара», Канада. Колонизация начата в 2170 -м. Канада – Российская империя. В настоящий момент численность постоянного населения возросла до 633 тысяч человек. Политическая система – имперский протекторат. Комитеты самоуправления Экономический тип, аграрный Примечание Дальнейшая колонизация затруднена из-за крайне нестабильного магнитного поля планеты и звезды. Невозможность использования высоких технологий. Общеобразовательный справочник Человеческая цивилизация Издание Allin Atter анвин Лондон, Великобритания, 2280 год